Глава 38 К тому времени, когда Сара Такеша наконец назвала его имя 45 минут спустя, Рей справился со своими нервами. Переодевшись в боевой костюм в одной из подземных раздевалок, он вернулся, чтобы молча и спокойно встать вдоль стены на полу арены в постоянно движущуюся очередь из пяти человек под пристальным взглядом Клэр де Сота, субинструктора Рапир. Все это время он не смотрел по сторонам и едва различал лица приходящих и уходящих, победителей и проигравших. Рэй погрузился в собственные мысли, стараясь собраться. Так что к моменту, когда прозвучало его имя, он почувствовал, что закалил свою решимость настолько, насколько позволяли его нынешние способности. Приблизившись к полю, Рэй краем глаза заметил человека в серо-красной форме, направляющегося к противоположной стороне от западной стены. Он заставил себя не смотреть туда и уставился на платформу, на которой в полутора метрах над землей парили Сара Такеши и Дирк Рис. Рэй не поднимал взгляда и на майора, не желая знать, какое выражение появилось на лице стареющего ублюдка, когда его замысла наконец воплотились в жизнь. Вместо этого Рэй пронаблюдал за тем, как серебристая линия периметра приближается, достигает его и огибает территорию, наконец оказываясь в восточной точке круга. Только тогда он поднял глаза на своего противника, стоявшего в 30 метрах от него. Лена Дзян смотрела на него с таким отвращением, какого он не видел никогда за все время обучения в Галленсе. Черноволосая девушка с рангом С1 официально стала лучшей рапирой класса неделю назад или около того, сравнявшись по УБУ рангу всего с двумя или тремя кадетами, и уступая только Логану Гранту, имеющему ранг С2, и Ари, имеющей С3. Технически она была всего на три ранга выше Ре. Несмотря на полный график почти бесконечных тренировок, за неделю до этого он так и не смог прокачаться до D9. Но так как его истинные характеристики были ближе к среднему уровню D1 и D2, Лена была практически на целый ранг выше его, когда дело доходило до потенциала. Рэй молча извинился перед Валерой Дент. Если он собирается сражаться, не превращаясь в манекен для битья, то по-прежнему должен полагаться на силу воли и хитрость. «Бойцы, занять позицию!» Приказ Риза был таким же четким и невозмутимым, как и все, что Рэй слышал за этот день, и он снова был вынужден отдать ему должное уважение, хоть и скупо. Майор, несомненно, предвкушал этот бой весь день, но не выдал этого, подражая механическому голосу арены. Переступив периметр, Рэй быстро направился к красному стартовому кольцу, которое только-только появилось на черной стали пола. Достигнув его одновременно с Дзян, он уверенно встретил взгляд Рапира, не позволяя ей думать, что он напуган или взволнован. «Это официальная дуэль!» Рис начал речь, и Рэй задумался, принято ли произносить ее перед каждым матчем во внутриинститутских соревнованиях. «Поэтому она является предметом регулирования регламента. Как только поле сформируется, вам будет приказано осуществить призыв, а затем вступить в бой. Преждевременная манифестация устройства повлечёт штраф. Преждевременное приближение, атака и тому подобное влекут поражение в матче. Это понятно?» Рэй кивнул. Дзен сделала то же самое. На мгновение, на какой-то полувдох, арена застыла. Даже трибуны притихли в предвкушении нового боя. И тут мир вокруг рея начал мерцать и смещаться. С начала командной подготовки первокурсники познакомились с гораздо большим разнообразием полей, чем вариации нейтральной зоны, которые они использовали в дуэльной практике. Несмотря на это, манифестация зоны все еще оставалась очень зрелищной, особенно изнутри проекции. Первым появилось затянутое дымом черное небо, полыхающее оранжевыми и красными сполохами, не намека на рай. Рэй не определил, бы день, сейчас или ночь, Как бы долго он не пытался разглядеть солнце или звезды сквозь клубящийся дым. Затем показался пол, темнеющий на фоне обшивки, который вознес Рэя и Дзян выше стандартных 10 метров. Это подсказало ему, что они будут сражаться на каком-то склоне. Под ними пикселизировался грубый, крошащийся скальный массив, и Рэй обнаружил, что стоит под крутым углом градусов в 30. Это было бы плохо, если бы не лава, которая кипела и бурлила дюжиной протоков разной кривизны и ширины, стекающих по склону поля. Не удержавшись, Рэй и Дзян с интересом повернулись на север. Место, вокруг которого парили рис и такеши, превратилось в убедительное изображение действующего вулкана, который извергался высоко над ними. Рэй не смог сдержаться. «Ни черта себе!» «Поле. Вулканические склоны». Рэй уже знал эту разновидность зоны, видел ее несколько десятков раз на телепередачах СБТ. Но видеть это совсем не то, что стоять в тени, плюющейся пламенем дрожащей горы, ощущая жар от расплавленной скалы и дуновения горячего ветра в волосах. «Курсант Лена Дзян против курсанта Рэй Данаворда. Бойцы. Призыв!» Наконец Рэй вспомнил, где находится, и снова повернулся вперед. «Призыв!» — повторил он. В вихре металла и света Шидо манифестировался вокруг его рук и ног. Черная сталь поверх белая отражала кроваво-красный блеск тусклого освещения поля. Когти, торчащие из костяшек пальцев правой руки Рея, при каждом движении мерцали, словно плотные языки пламени. Полосы Весетриума на доспехе казались еще ярче, чем обычно. Они запульсировали ледяным-голубым светом, когда частицы с внутри них ожили по призыву устройства. А напротив него, полыхая в дыму, вырисовывалась УБУ Дзян. Такой же яркий и ослепительно белый, благодаря чему она выделялась на фоне окружающего их пламени. Черноволосая девушка стояла в 20 метрах от него. На ней были поножи блестящего радужно-голубого цвета, дополненного темно-фиолетовым. Сцепленная броня доходила до самых бедер. Правую руку Лены почти полностью покрывал ее УБУ, а на левой была лишь стальная перчатка, каждый палец которой венчали светящиеся белые когти. Одноручный меч с белой окантовкой оставил перед глазами Рая шлейф яркого света, когда рапира несколько раз крутанула его, чтобы размять запястье. Нужно было следить за тем, чтобы не ослепнуть, если Рэй хотел, чтобы бой продлился дольше нескольких секунд. Затем, наконец, последовал последний приказ. «Бойцы, к бою!» Раздался треск раскалывающегося камня. Дзян со вспышкой стремительно бросилась вперед. К счастью, к моменту ее движения Рэй уже принял решение держаться своей стороны поля. Несмотря на то, что его лучшим основным спеком была скорость D4, он не думал, что пройдет хотя бы 5 или 6 метров, прежде чем рапира настигнет его. Но несмотря на проблемы, его когнитивность была достаточно высока, чтобы увидеть приближение Дзян. Поэтому Рэй успел собраться и нанести первый удар до того, как Дзян дотянулась до него. Дзынь! Его новая защита D0 оказалась слишком слаба, чтобы выдержать прямой удар меча Дзян. Устройство ударяло в тяжелую пластину его левой руки, слегка пробило ее, а затем отскочило. Дзян выругалась, плавно отпрыгнула на пару метров, чтобы справиться с инерцией рикошета, а затем снова устремилась вперед, держа меч прямо перед собой. Это был прямой выпад, который не раз использовал ловец, и Рей с привычной сноровкой отбил удар, отклонив меч в сторону. К сожалению, он не успел нанести контур-удар, так как нога рапира поднялась, чтобы ударить его по лицу. Рэй едва успел заблокировать удар и, пошатываясь, попятился. «Я поняла. убегатели сидеть черепахой в панцире, да, Уорд?» Рэй был настолько застигнут врасплох вопросом Дзян, что едва не пропустил удар, когда последовал еще один выпад. Увернувшись, он отразил серию более быстрых и мелких ударов. Лена пыталась найти брешь в его торопливых движениях. «Видишь?» «Ты превратился из мыши, которая не могла драться в стену, которая не знает, как это делать. Вот почему ты не можешь удержать защиту на командных тренировках, потому что слишком боишься нанести удар». На этот раз Рейд четко уловил слова Дзян и почувствовал прилив раздражения. Хотя насмешки над соперником во время официальных матчей не противоречили правилам, для члена ВСМС это считалось довольно дерьмовой выходкой, не говоря уже о невероятном неуважении. Зрители, конечно, ничего не услышат, Если только не крикнуть что-нибудь достаточно громко, чтобы донестись до трибун сквозь грохот вулкана. Но слова рапера отчётливо услышат Рис и Сара Такеши. С другой стороны, Рэй сомневался, что майору будет до этого дела. А работа капитана в данный момент заключалась лишь в том, чтобы обеспечить развлекуху толпе. Откуда ни возьмись, справа пронесся меч, и Рэй едва успел поймать и перенаправить его к когтями. Это обернулось еще одним пинком, от которого он успел прикрыться. К сожалению, отбивая атаку, он вынужденно раскрылся, и когти Дзян понеслись к его лицу. Он отпрянул, избегая ослепления, и когда кончики высоты реума зацепили поле по искажению реактивной защиты, Рай понял, насколько близко были когти. Ой, посмотрите на это! Ты все еще скользкий, как всегда! Тебе идет, засранец! Рай стиснул зубы, уклоняясь от перекрестного удара слева, а затем крутанулся в сторону, чтобы избежать рубящего удара сверху. Дзян была беспощадна. Она была преисполнена ненавистью. Даже на склоне в 30 градусов, ее атаки были быстрыми и чистыми, почти без пауз, в то время как Рэй с трудом держался на ногах, чтобы не быть изрубленным на куски. Рейд чувствовал укола, усиленного когнитивностью нейролина, но прежде чем он придумал какую-либо стратегию, на него снова обрушилась яростная серия ударов. Серьезно? И это все? Это и есть весь этот прирост, который ты втирал нам прямо в лицо?» «Все, что ты можешь сделать, это сжаться в комочек и терпеть побои?» Вдобавок ко всему прочему, Рэю приходилось бороться за сохранение холоднокровия, чему никак не способствовали подколки соперницы. Чпоньк! Снова отступив под напором Дзян, Рэй почувствовал, как камень под его ногами крошится и проседает. Он неловко присел, когда нога заскользила вниз по склону по образовавшимся обломкам и осколкам. Он качнулся, чтобы сохранить равновесие, Но такому быстрому бойцу, как рапира, хватило и этого мгновения. Она быстро шагнула вперед, чтобы нанести удар в его правое плечо. Не имея возможности защититься левой рукой в полном доспехе, Рэй сделал единственное, что было возможно. Блокировал удар правой. Когда удар обрушился на него, Рэй мысленно выругался, боясь потерять контроль над основной рукой. Раздался ляск. Он приготовился к боли фантомного призыва, прорезавшего тонкую сталь и впившегося в плоть. Вместо этого Дзян выругалась, когда ее оружие снова отскочило. Именно тогда его все еще тормозящая когнитивность наконец сработала. Обретя опору, Рэй увидел преимущество, которым мог бы воспользоваться. Дзян была создана для скорости и, очевидно, обладала приличной выносливостью. Ее удары были молниеносны и бесконечны. Она не замедлялась и не уставала, обрушая на Рэя серии ударов. У таких преимуществ должен быть баланс, верно? «Если даже его легкие углеродисто-стальные доспехи смогли выдержать удар Лены, то не означает ли это, что ее нападение и сила существенно отстают?» «Вот это отстой!» — тихо простонал Рэй, поднимаясь на ноги. Затем настала его очередь атаковать. Когда он ударил, удивление на лице Лены стало настолько очевидным, что Рэй ухмыльнулся. Боль в груди точно стоила такого зрелища. Дзян резанула снизу, и Рэй подставил покрытую сталью голень, чтобы отразить удар, а потом нанес первый удар когтями прямо ей в лицо. Рапера уклонилась, нанося удар снизу вверх, как делала и до этого, но расстояние помешало нанести смертельный урон. Рэй рванулся за ней и ударил наискось. Кончик высотриумного лезвия вонзился в левую часть его груди, неглубоко рассекая пластины мышц, которые наращивал в течение последних пяти месяцев. Рэй проигнорировал вспышку боли и, наплевав на защиту, рванул вперед, мгновенно сокращая расстояние между ними. После удара меч Лена оказался в невыгодном положении, и она отчаянно попыталась увернуться, когда Рэй нанес еще один удар. Это движение спасло ей жизнь, помешав его когтям пробить ей грудь. Вместо этого Шидо с треском врезался в плечо рапиры, глубоко прорезав мышцы и кости. Может, сила D2 и была слишком скромной на фоне спеков среднего курсанта Галлинса, но смеяться над ней точно не стоило. Рапиру отбросила на несколько метров. Она упала на землю и покатилась вниз по склону, поднимая в воздух осколки черного камня. Рэй бросился следом, но вовремя понял, что кубарем покатиться за противником по скользкому склону вовсе не выход. В долю секунды изменив решение, он бросился на запад по склону, перепрыгивая через пылающие потоки магмы, пока не оказался примерно в центре поля, Приземлившись в широкой дельте между двумя самыми широкими потоками лавы, Рэй наконец повернулся, чтобы посмотреть, что стало с Дзян. Будь он медленнее, бой для него закончился бы. Радужно-голубая сталь сверкнула за белым краем, и Рэй вовремя поднял руку, чтобы отклонить удар, который пришёлся бы ему сбоку в шею. Рапира не успокоилась. Не сбавляя темпа, она ударила его плечом в грудь, заставив отшатнуться. Рэй чуть не угодил в медленный поток расплавленного камня. Приняв удар на обе руки, он уверенно отразил атаку, а затем рванулся вперед, чтобы отбросить рапиру назад. «Идиот!» – Вругался он про себя, когда Дзян пошатнулась и сделала пару шагов, чтобы снова не покатиться по склону. Он не думал, так ведь. Он пытался занять выгодную позицию, уйти в глухую оборону, которая будет работать в его пользу. Ошибка могла означать НФУ под воздействием факторов окружающей среды или, по крайней мере, серьезные ограничения из-за ожогов или потери конечностей. Однако Рэй не думал об этом, когда повернулся к Дзян и ударил ее в плечо, а не по ногам. С5. Рэй решил, что именно такой была ее скорость. Возможно, С6. Действительно, хотя ее левая рука безвольно повисла сбоку, Дзян подлетела к нему едва ли за 2 секунды. И это в гору, не говоря уже о том, что он отправил ее на землю. Аскаленная с распущенными прядями взъерошенных волос она замерла в паре метров от него. Меч Лена держала наготове перед собой, теперь рапера наблюдала за ним более внимательно. Темные глаза следили за его телом, рассматривая голени, колени, руки и локти, покрытые сталью. Ее взгляд скользил по рею, задержавшись в конце концов на левой стороне его груди, и выражение ее лица было раздраженным. Рэй решил, что это хорошая возможность позволить тебе немного отыграться и вернуть должок. «Чего? Это?» Он показал на свою грудь, туда, где меч разрезал кожу и мышцы под его неповрежденным боевым костюмом. «О, прости, ты ожидала чего-то впечатляющего? Твои удары были настолько слабыми, что я решил, что смогу выдержать один без особых хлопот?» Он кивнул в сторону бесполезной левой руки Рапиры. «Думаю, и тут я тоже справился получше тебя. Это было правдой лишь наполовину». С самого начала это была авантюра, Рэй собирался пойти на нее снова, если представится возможность, но порез таки наложил на него ограничения, пусть и незначительные, плечо затекло и двигать им было больно. Но прошло много-много времени с тех пор, как что-то подобное могло сильно озаботить Рэя. Глаза Дзян пылали, ярость превратила ее лицо в нечто демоническое, затем она засмеялась, однако Рэй уже нашел свою точку опоры и выучил ее фокусы. Он снова устоял на ногах, когда их схватка превратилась в ливневое бело-голубое марево, удары и блоки. Полоски света выгибались и дрожали в бесконечных разрезах воздуха. На этот раз рапира не дала ему ни мгновения, ни даже возможности поискать просвет в ее ударах. Ее разыграли как дурочку, и она это знала. Поэтому теперь атаковала с дикой злобой, которая, как показалось раю была направлена не только на него. Он позволил ей наступать, позволил себе принять удар. На пластине шидо стало появляться все больше сколов и вмятин. Он получил одну, потом две, потом три неглубокие раны в плечо, бедро и лицо, пока длилась битва. Однако с каждым мгновением Рэй узнавал оленей Дзян все больше, понемногу улавливал схему ее движений и ритм ударов, которые они с ловцом изучили и воспроизвели в мельчайших подробностях. Бам! Когда он наконец получил шанс ответить, это пришлось сделать только левым кулаком. Однако удар все равно был нанесен. Его Ноэп и когнитивность зарегистрировали повторяющуюся схему Лены – рассекающий удар снизу, затем снова вверх, затем косой удар по окружности, чтобы снова прилететь справа. Считав это, Рэй взмахнул когтями, чтобы поймать меч, одновременно делая выпад свободной рукой. Стальные костяшки пальцев ударили дзян в живот, и она отлетела назад по склону. Ноги скользнули по рыхлому камню, а она изо всех сил старалась не перевернуться – Рэй бросился за ней, но из-за разрушающейся почвы расстояние между ними снова стало слишком опасным. Еще немного, Елена обретет равновесие и снова атакует. Тем не менее, два из трех реальных ударов в поединке были нанесены им. А теперь… После второго ответного броска Дзян стала еще более осторожной. Она больше не набрасывалась на Рэя, а наступала уверенно и осторожно. Сначала она проверила его на прочность, оскалившись и поднеся клинок к его лицу. Затем к паху, затем к плечу, которое она уже успела слегка поранить. Рэй не клюнул на эту приманку и не поддался ни на один из обманных ударов, направленных на то, чтобы заманить его в ловушку и заставить выполнить блок. У него было преимущество. Было с того момента, как он лишил девушку левой руки, и он не собирался отдавать его в спринтерском рывке к финишу. Дзян была вспыльчивой, в этом он уже не раз убеждался. Если бы он мог остаться сдержанным... Конечно, не прошло и 30 секунд, как губы раперы снова сложились в ехидную усмешку, заигрывая с его проверкой на прочность. Вскоре после этого она снова стала осыпать его порезами и уколами, впиваясь в уже известные Рэю шаблоны. Бам! Еще один удар левой, на этот раз прямо в солнечное сплетение, выбил воздух из легких дзян, и она отлетела назад, чтобы снова упасть и покатиться по склону. И снова Рейни стал ее преследовать, позволяя более сильному противнику изрезаться смерть о его защиту. Рапира перекатилась на живот, вокруг нее сыпались галька и битый камень. Она медленно поднялась на ноги, теперь наверняка страдая из-за ушибов ребер и ограничений, которые мешали дышать. Но когда Лене это удалось, что-то снова изменилось в ее лице, когда она смотрела на него снизу вверх с горы. Ярость, как ни странно, исчезла, сменившись чем-то более спокойным, более сдержанным. Дзян выглядела смиренной, но не так, как будто она сдается и отказывается от борьбы. Скорее, она выглядела как человек, готовый сделать то, чего не хочется делать. Внезапно в голове Рея промелькнул образ разгона Логана Гранта, и он тут же отступил назад, ближе к лавовому потоку, ближе к тому месту, где ошибки Дзян могут дорого ей обойтись. Она не стала подниматься вслед за ним, только сжав губы. Рэй наблюдал за противницей, изучая ее внимательнее, чем во время всего матча. Затем с какой-то натянутой сосредоточенностью Дзян отпрянула, борясь с явной болью и раскрылась для удара, делая мощный выпад мечом, а потом бросила оружие по вихрящейся дуге, отправив его вращаться высоко-высоко над головой Рэя. Он понял, что будет дальше. Еще до того, как услышал ее слова, до того, как уловил ее голос, кричащий над грохотом вулкана, Рэй знал, что сейчас случится. Магнитная охота. В мельтешащем пятне Рэй закрутился в поисках клинка. Узкий, он был почти неразличим на фоне огня и пламени. Рэй отчаянно метался в поисках белой вспышки, которая должна была отметить приближающийся ураган устройства. Наконец он нашел оружие, уловив полоску света прямо перед собой, совсем рядом. Рэй увидел его как раз вовремя, чтобы заметить, как меч безобидно прюхнулся в лаву со слабыми брызгами расплавленного красного и оранжевого цвета. БАМ! Когда мощь спринтера с тела настигла его, Рэй во второй раз проклял собственную глупость. Плечо Дзян врезалось в него, ударив по позвоночнику всей тяжестью девушки и всего ее устройства, и только тогда когнитивность Рэя зафиксировала сигналы. Рапера уже однажды удивила его своей скоростью, не так ли? И почему она выкрикнула триггер активатор способности, когда ее грудь была существенно повреждена? Достаточно было и простой голосовой команды. Его подбросило вперед, переворачивая на лету. Размахивая руками в отчаянные попытки вновь обрести твердую опору, Рэй все понял. Мельком он увидел лицо Дзян. Ее смиренный, исполненный сожаления взгляд подтвердил его уверенность. Не только у тебя есть фокусы в рукаве, сказал этот взгляд. С обжигающей, ослепляющей вспышкой агонии, которая, к счастью, была недолгой благодаря быстродействующей арене, Рэй с тяжелым всплеском плюхнулся в кипящую лаву. Нанесен фатальный урон. Победитель Леона Дзян. Со своей уединенной ложи, вдоль дорожки, венчавшей самую высокую точку трибун, Валера Дент наблюдала за боем Рейдена ворда. Арена лишила его порога сенсорного вхождения и начала дематериализовывать поле. Порог сенсорного вхождения в данном случае подразумевается виртуальная способность принимать сигналы восприятия. Когда мальчик начал опускаться на землю, а вместе с ним опускалась Елена Дзян, Валера не могла решить, разочарована она или восхищена результатами матча. С одной стороны, поражение в первом же бою выводило Уорда в разряд лузеров. Это означало, что ему придется принять участие, не говоря уже о победе, Еще в шести парных матчах, если он хочет попасть в число 16 первокурсников, которым гарантировано участие в отборочных соревнованиях. С другой стороны, у БУ Ворда развивалось просто шикарно. Несмотря на разницу в уровнях, мальчик не раз в течение матча заставлял своего гораздо более сильного соперника хвататься за голову или другие части тела. Что случится, если мальчик не пройдет квалификацию? Нет, такое маловероятно, по крайней мере, не в ближайшее время. В любом случае не исключено, что его попросят вступить в одну из команд на отборочных, и Валера была уверена, что знает, кто из потенциальных лидеров обратится к нему первым, но она также знала, что Ворд может выбиться и самостоятельно, что у него есть способности и, конечно, стремление. Валера, как никто другой, следила за дополнительными часами обучения мальчика, используя логи и системы записи института. Логи. Журналы и истории, в которых содержится подробная хронология действий пользователя. А это говорило о многом, учитывая, сколько недремлющих глаз неуклонно наблюдала за курсантом как внутри Галенса, так и за его пределами. Валера знала, что он талантлив, поняла это в тот день, когда его досье попало к ней на стол. Но даже она ожидала, что время от времени ей придется направлять его, подсказывать то тут, то там. Вместо этого Уорд не только взял на себя труд довести свое тело, разум и УБУ до пределов превосходящих остальных членов его класса, кроме одного единственного, не считая партнеров по тренировкам, но и сумел привлечь Арию и Лорен в качестве одного из таких партнеров. Валера уже начала с изумлением подумывать, а не станет ли она всего лишь пассажиром в этом поезде с тех пор, как включила Ворда в систему ВСМС. Однако теперь, наблюдая за тем, как мальчик поднимается с земли и пошатывается, а его противник бесцеремонно покидает ринг, она решила, что пришло время немного вмешаться. Кес! вздохнув, заговорила Валира, — Ленон? Прошло лишь мгновение, прежде чем ее Ноэб загорелся сам по себе. Мириады знакомых лиц с дюжины ракурсов промелькнули в маленьком окошке на краю видимости размытым пятнышком. Выражения лиц курсантов института представляли собой разнообразную смесь от скуки до восторга, когда они ждали начала следующего боя. Через секунду мигающие изображения, вырезанные из каждого записывающего устройства на арене, остановились. Осталось мягкое лицо молодого человека, чернокожего и поразительно голубоглазого, с копной спроектированных серебристо-серых волос, заплетенных в дреды до плеч. Валера ничуть не удивилась, обнаружив, что он пристально наблюдает за предстоящими бойцами. Несмотря на то, что сегодня сражались только первокурсники, он никогда не упускал возможности поучиться. Пауза. Затем две перпендикулярные красные линии появились на сетчатке глаза, пересекаясь над точкой в разделе третьих курсов. Быстро скомандовав приблизить точку, Валера обнаружила, что нужный человек находится в конце верхнего ряда. Прекрасно. Моргая от масштабирования, но сохраняя оттиск, Валера даже не попыталась скрыть свою скорость. Как бы высоко она ни находилась, никто не мог заметить ее, поскольку все взоры были обращены на этаж ниже. Она оказалась на вершине лестницы едва ли за один вдох. Выдох, и она уже была на полпути вниз. Только тогда Валера замедлилась до обычной человеческой скорости, как и полагалось всем пользователям в вежливом обществе. Каблуки ее кожаных сапог щелкали по камню, пока она спускалась. Дойдя до самого верхнего ряда тайти-курсников, она отключила слежение, наконец увидев интересующего ее парня. «Курсант Леннон!» При звуке голоса несколько ближайших учеников вздрогнули и завертелись, не услышав ее приближения. Не обращая на них внимания, Валера наблюдала, как молодой человек с пепельными волосами повернулся. Растерянное выражение лица сменилось удивлением, когда он увидел ее. Вскочив на ноги, он резко отдал честь. «Мэм?» Прозвучал вопрос с любопытством, когда новой паре на арене было велено занять исходные позиции. «Пойдем со мной», — просто сказала Валира. Затем она начала спускаться по ступеням, не оглядываясь, чтобы узнать, следует ли за ней третий курсник. У подножия ступеней Валера пошла налево по коридору, направляясь к ближайшему входу в подсобное помещение. Дойдя, она проскользнула внутрь, чтобы добиться кое-какой конфиденциальности, а затем, наконец, обернулась. Как и ожидалось, кадет без паузы следовал за ней по пятам и остановился перед самым входом в подсобку. Кристофер Леннон, в отличие от многих пользователей, не обладал внушительной внешностью. Он был ниже ростом, чем большинство его одноклассников, даже девочки, сантиметров 175. Из-за узких плеч он выглядел миниатюрным. На нем была форма Галлинса, дополненная красно-синим грифоном на левой руке. Пепельные дреды неплохо сочетались со смуглой кожей, а черты лица были довольно простыми. Водянистые глаза и пухловатые щеки, несмотря на генетическую коррекцию, УБУ и интенсивный режим тренировок в институте. Другими словами, его облик отлично маскировал внутреннее чудовище. «Леннон, я перейду сразу к делу». У Валера не хватило терпения на любезности, когда она приняла решение. «Ты спросил, в начале семестра готова ли я лично тренировать тебя, помнишь?» Вопрос, конечно, был риторическим. Несмотря на неприятности, которые доставляла Слава, валера не сомневалась в своей значимости, будучи рыцарем С-ранга. Конечно, резкое возобновление темы заставило насторожиться даже стоически непоколебимого Леннона. «Э, да, мэм", сказал он, делая все возможное, чтобы скрыть нотки надежды в голосе. «Вы сказали, что мне лучше сосредоточиться на занятиях в классе, насколько я помню». «Я солгала», — категорично заявила Валира. «Правда в том, что я была слишком занята, чтобы взять ученика для индивидуальной практики», «Я и сейчас слишком загружена, если честно. Однако...» Она сделала паузу, оглядывая его с ног до головы. «У тебя еще не пропал интерес?» «Нет, мэм», — сразу же ответил курсант с надеждой выпрямившись. «Я очень в этом заинтересован». «Хорошо. Я готова взять тебя в работу. Но тебе придется освободить свой график на два вечера в неделю в течение следующих двух месяцев. По понедельникам я буду работать с тобой самостоятельно здесь, на арене, на третьем подземном этаже». Ленан выглядел восторженным, но в то же время немного озадаченным. «А в другой вечер, мам. Валера улыбнулась. «А в другой вечер ты будешь расплачиваться за эту услугу?»